Глава двадцать вторая Солнце еще не встало, а Кэди уже вывела своих собак на прогулку. Она распутала четыре поводка, которые сжимала в руке. Харли, помесь немецкого дога, послушно шла рядом. Впереди показалась соседка. Она в ы г у л и в а л а с в о ю австралийскую овчарку. Теперь шла она в встречу. Когда женщина с собакой приблизилась, питбули Кэди радостно завиляли хвостами, выражая желание поиграть. А вот таз чухуа-хуа бросился вперед и з а л а я л натянув поводок до предела. Вздохнув, Кэдди взяла его на руки, но тот никак не переставал рычать. Простите, она помахала соседке. Тара смеялась и помахала ей в ответ. Какой е р о с т н ы й негодник! Вы даже не представляете. Таз весь дрожал не от страха, но от желания вцепиться овчарке в глотку. В нем было всего два с половиной килограмма и то после плотного обеда. Но таз считал себя лидером стаи. Он был единственным псом, когда-либо попадавшим в руки Кэди, который на отрез отказывался подчиняться командам. К счастью, он был маленьким и хрупким, и зубы у него были размером с конфетки Тик-Так, а лапы тонкие, как карандаши. Сам Таз, впрочем, был полностью уверен в том, что он самый настоящий мастиф. Десять минут спустя Кэди вернулась с собаками в дом, оставив открытой только дверь между кухней и гостиной. Таз никак не желал обучаться правилам поведения дома, а питбули были еще совсем молодые и грызли все подряд. Поев и, как следует, нагулявшись, собаки растянулись на полу и задремали. А Кэдди отправилась к дому Мэта, т чтобы покормить приютских собак. Теперь она сидела в машине одна и отчаянно боролась с подступающей тоской. Черт в г р е г Одна только встреча с ним подняла целый в о р о х непрошенных воспоминаний. С тех самых пор она плохо спала и потеряла всякий аппетит. к а д и потерла воспаленные глаза, нужно занять себя делом. Она выехала из района. Несколько миль спустя она свернула на сельскую дорогу, ведущую к дому брата. Бросив взгляд в заднее стекло, она заметила, что вслед за ней сворачивает машина. Ее фары ярко светились в предрассветных сумерках. Это было странно. В такую рань здесь обычно не было машин. Кэдди остановилась на перекрестке. Едущая позади машина сдала назад. Кэдди свернула на п р а в о и спустя минуту в зеркале заднего вида показались знакомые огни фар. Кэдди снова свернула. Машина держалась на расстоянии, но ее огни продолжали маячить позади. По спине Кэдди пробежали мурашки. Ее что преследуют? Она вспомнила, какое у г р э г а было разъяренное лицо, когда они встретились в зоомагазине. Он что снова решил ее извести? Именно так он и поступил в прошлый раз, когда хотел ее наказать. Какая-то часть Кэди говорила, что ей надо остановить машину и встретиться с Грегом лицом к лицу. Не будь идиоткой, сказала она себе. Она неплохо овладела боевыми искусствами, но что если у Грега есть оружие? На занятиях ее всегда учили, к самозащите надо прибегать в последнюю очередь и всегда надо помнить о здравом смысле. Кэдди вдавила педаль газа в пол, ее минивэн буквально прыгнул вперед, и машина позади отстала. Десять минут спустя она уже свернула на дорожку, ведущую к дому Мэта, т и припарковалась рядом с его машиной. Извернувшись в кресле, Кэдди следила за дорогой через заднее стекло. Машина проехала мимо, даже не замедлившись. Номера было не разглядеть, и было еще слишком темно, чтобы разобрать модель машины. Но это точно был какой-то внедорожник темного цвета, и на похожем ездил Грек. Чуть дальше по дороге б ы л съезд на межштатную автомагистраль. Может, никто ее не преследовал, это все просто совпадение. Или это все-таки был Грек?